«Правильно», — сказал майор Блокхэм, в планы которого не входила в этот день поездка в пембург однако его положение в доме требовало от него время, от времени подобных жертв. «Отделываешься от него?» «Конечно же нет», — ответила миссис Хиткоут Килкун, холодно поглядев при этом на мужа. «Компромисс, в чисто английском духе. Так, как меня учили. Я пишу, что у нас сейчас много гостей, и что...» «Прекрасно, дорогая», — перебил ее полковник. — И что поэтому я прошу его остановиться в гостинице, а не у нас, если он, конечно, не возражает. Обедать и ужинать он сможет с нами. Надеюсь, у вас хватит совести обращаться с ним пристойно, если он придет и примет это предложение. — По-моему, это удачное решение, — сказал полковник. — Очень удачное, — согласился майор. — При сложившихся обстоятельствах это самое малое, что я могу сделать, — сказала миссис Хиткоут Килкун. — Я написала ему, что счет за проживание в гостинице оплатите вы, полковник. С этими словами она встала из-за стола и отправилась на кухню сорвать свою злость на черных служанках. комендант Ван Херден был с головой занят приготовлениями к отпуску. Он купил карту района Везен, удочку и мушек для ловли форели, пару крепких охотничьих сапог на толстой подошве, широкополую шляпу, в каких ходят пастухи, 12-зарядное ружье, болотные сапоги и карманного формата справочник под названием «Этикет для всех». настившись подобным образом, он пребывал в уверенности, что пара недель, которые ему предстояло провести в доме хит-код килл позволит ему обогатить себя бесценным опытом искусства поведения настоящего английского джентльмена. Приготовления зашли настолько далеко, что он приобрел две новые пижамы и новые носки. Старые были заштопаны. Покончив с приобретением внешних признаков английского джентльмена, командант начал практиковаться в произнесении слов «ужасно» и «удно». — Абсолютно с тем акцентом, который он считал истинно английским. Вечерами, когда темнело, он выходил в сад с удочкой, там, на лужайке, учился забрасывать ее в ведро с водой. В процессе таких тренировок несколько десятков георгинов потеряли свои роскошные головки. Правда, попасть крючком с мушкой в ведро ему так ни разу и не удалось. — В чем он тренируется, — изумленно переспросил лейтенант Веркрамп, когда сотрудники службы безопасности доложили ему о странных занятиях команданта. «В забрасывании удочки в ведро», — подтвердили они. «Свихнулся», — отреагировал Вер Крамп на это сообщение. И он постоянно бормочет себе под нос, все время повторяет «великолепно» и «рад с вами познакомиться, сэр». «Это я знаю», — сказал Вер Крамп, регулярно слушавший по своему радиомонологии команданта. «Вот список всего, что он купил», — протянул листок бумаги другой агент безопасности. Вер Крам посмотрел список, в котором значились сапоги болотные, сапоги охотничьи, пастушьи шляпа и ничего не понял. «А с какой-то женщиной он познакомился в гольф-клубе?» – спросил лейтенант, так и не отказавшийся от своего первоначального предположения, что у команданта Роман, который он по тем или иным соображениям вынужден скрывать. «Болтает с ней ежедневно», – доложили агенты. «Пухленькая, крашенная блондинка, маленького роста, возраст около 55, ездит на старом Роллс-Ройсе». Вер Крамп распорядился собрать а миссис Хиткоут Килкун всю информацию, какую только возможно, и, отпустив своих сотрудников, снова углубился в изучение учебника по психологии. Но стоило ему раскрыть книгу, как зазвонил телефон, и лейтенанту сообщили, что командант просит его зайти. Вер Крамп отложил учебник и отправился в кабинет команданта. «А, Вер Крамп, встретил его командант. «С пятницы я уезжаю на две недели в отпуск. Ты остаешься здесь за старшего». Лейтенант Веркрамп ощутил прилив радостного возбуждения. «Очень жаль, сэр», — дипломатично ответил он, — «нам будет вас не хватать». Командант неприязненно посмотрел на него, чтобы лейтенанту Веркрампу не хватало команданта, да еще когда он сам остается за начальника, нет уж увольте. «Как у вас дела с розыском этих коммунистов?» — спросил командант. «Коммунистов?» — удивился было Веркрамп, но вовремя сообразил, о чем идет речь. «Ну, это долгое дело, сэр. Результаты будут еще нескоро». «Надо работать», — сказал командант, чувствуя, что немного сбил с Вэр Крампа это так раздражавшее его самодовольство. «Пока меня не будет, сосредоточьтесь полностью на обычной преступности и на поддержании в городе законности и порядка. Чтобы не получилось так, что я вернусь и обнаружу, что за время моего отсутствия число изнасилований, грабежей и убийств скакнуло вверх. Понятно?» «Так точно, сэр», — ответил Вэр Крамп. Командант отпустил его, и лейтенант вернулся в свой кабинет в приподнятом настроении». «Наконец-то он получает тот шанс, которого так долго ждал». Веркрамп уселся за стол и начал размышлять, какие возможности открывает перед ним обретенная на время власть. «Две недели», — думал он, — «за эти две недели я должен показать, на что способен». Срок, конечно, был небольшой, но лейтенант Веркрамп не намеревался терять время дар. Прежде всего, необходимо было сделать две вещи. Пока командант ему не мешает, надо привести в действие план «Красный мятеж». лейтенант пересек кабинет и достал из сейфа в противоположном углу папку, в которой хранились все детали этого плана.